Глава двадцать девятая. Именинный мсье Поля. Но другое утро я поднялась чуть свет и кончала свою цепочку, стоя на коленях на полу посреди спальни, возле столика, при слабом свете угасающего ночника. У меня вышел весь бисер и весь шёлк, и цепь всё была коротковатая и не так красивой, как бы мне хотелось,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 Унылые шерстяные платья сменились более светлыми и яркими. Мадемуазель Зелисен-Пьер в этот четверг облачилась даже в робдусуа де шёлковое платье, что Скаридный Лобоскур почитал непозволительной роскошью. Более того, говорили, будто она посылала за парикмахером, чтобы он причесал её. Иные наблюдательные воспитанницы заметили, что она оросила носовой платок и руки —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 что ещё много того хуже — взращённый порог или уродство. Не существовало такого изъяна, которого не простил бы мсье Эммануэль, если в нём честно сознавались. Но если его испытывающий взор встречал низкое упорство, если его неумолимое исследование обнаружило скрытность и ложь, о, тут он делался жестоко, я бы даже сказала, зол,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 вполне христианскую шляпу. Он был хорош, очень хорош. В его синем взоре сквозило расположение, осияющая благожелательность на смуглом лице вполне заменяла благообразие. Вас уже не смущали ни нос его, внушительные, более размером, нежели изысканностью формы, ни впалые щеки, ни выпуклый широкий лоб, ни рот —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 не мог не питать симпатии, и как бы он этого не отрицал, с которыми ему было легче, чем с представителями сильного пола. «Мы желаем вам благополучия и поздравляем вас с праздником именин», сказала мадемуазель Зели, произведя себя в председателе собрания. И пройдя к кафедре с ужимками, необходимыми ей для успешного передвижения, она положила перед ним свой разорительный букет. Он поклонился. За последовала процедура подношений. Воспитанницы, стремительно проходя скользящей иноземной походкой, оставляли свои презенты. Они так ловко складывали подарки, что когда последний букет лег на кафедру, он завершил цветочную пирамиду, которая до того быстро росла ввысь и вширь,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 то пусть мсью ее извинит. Будучи иностранкой, она, вероятно, не знает наших обычаев или не считает нужным им следовать. Мисс Люсиц считает церемонию не настолько значительной, чтобы удостоивать ее вниманием. «Славно!» — процедила я сквозь зубы. «Вы, однако, не дурной оратор зали». За речью мадемуазель Сен-Пьер последовал взмах рукой из-за пирамиды.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 Зели и весь класс сияли одной общей ухмылкой мстительного удовольствия. Забавно, до чего лобоскурские жеманницы втайне ненавидят Англию. В конце концов я с силой хватила постулу, открыла рот и издала такой вопль. «Да здравствует Англия, ее истории и ее герои! Долой Францию, ее выдумки и ее фатов!» Класс был совершенно сражён. Наверное, они решили, что я спятила. Профессор поднёс к лицу носовой платок и спрятал в его складках сатанинскую усмешку. Чудовище! Злючка! Небось, он торжествовал победу, раз ему удалось меня рассердить. Тотчас он сделался благодушен. Чрезвычайно ласково он перешёл на цветы, поэтически и аллегорически заговорил он об их нежности аромате чистоте и прочее на французский лад сравнив юных девушек с лежащими перед ним нежными букетами наградил мадемуазель сен пьер за её превосходный букет пышным комплиментом и в заключении объявил что в первый же погожий тихий и ясный весенний день он пригласит весь класс за город на пикник во всяком случае тех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 что классный стол вовсе не надёжное хранилище и что шкатулку надо бы перепрятать, ведь на крышке её выгравированы инициалы ПКДЭ, то есть Поль Карл или Карлос, Давид Эммануэль, полное его имя. У этих чужеземцев всегда вереница крёстных имён. Я спустилась в классы. Тут было по-праздничному сонно. Те, кто занимается утром, Разошлись по домам, пансионерки отправились на прогулку, воспитательницы, кроме дежурных, делали в городе визиты и покупки. В комнатах было пусто. Пустовала и большая зала, там только висел внушительный глобус, стояла пара ветвистых канделябров, а рояль, закрытый, и безмолвный, наслаждался неурочной субботой посреди недели. Я слегка удивилась, что дверь первой комнаты приотворена —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 Желая всё забыть и простить, принёс мне несколько чудесных книжек, которых названия сулили увлекательное чтение. Он сидел, склоняясь над столом, и осторожно копался в содержимом, устраивая, конечно, беспорядок, но ничего не портя. Моё сердце сильно билось, я склонилась над ним, а он, ни о чём не догадываясь, любезно одаривал меня и, по-видимому,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 Почему с вами нельзя говорить о том, что на самом деле существует? Только я ведь просто слово сказал, означаемое им, уверяю вас, чуждом моей жизни и понятием. Было и умерло, и теперь покоится в могиле. И могила эта глубоко вырота высоко насыпана, и ей уж много зим. Утешаюсь только надеждой на воскресенье. Но тогда всё переменится. облик и Приходящий обретёт черты бессмертные, возродиться не для земли, но для неба. А говорю я всё это вам, мисс Люси Сноу, для того, чтобы вы пристойно обходились с профессором Полем Эммануэлем. Я не возражала, да не могла ничего возразить на эту тираду. «Скажите, — продолжал он, — когда ваши именины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 Так вот, что вы работали вчера вечером. Именно. Окончили утром? Утром. Вы за неё принялись с тем, чтобы подарить мне? Безусловно. На именины? На именины. И это намерение сохранялось у вас всё время, пока вы её плели? Я и это подтвердила. Значит, мне не следует...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 Он не имел обыкновения скрывать то, что ему нравилось, и, по его мнению, к нему шло Что же до шкатулки, то он объявил, что это превосходная бадбаньерка. Он, между прочим, обожал сладости. А так как он любил делить свои удовольствия с другими, то он угощал вас своим драже с той же щедростью, с какой отделял книгами. В числе подарков доброго волшебника, который я находил у себя в столе, я забыла упомянуть... «Бездну шоколадных конфектов!» Тут сказывался южный вкус, а по-нашему — ребячество. Часто он вместо обеда съедал бриошь, да и тот делил с какой-нибудь крошкой из младшего класса. «Ну вот и всё», — сказал он, застёгиваясь ртучок. Тема была исчерпана. Проглядев принесённые книги и вырезав несколько страниц с ножом, Он урезал книги, прежде чем давал их читать, особенно романы, и строгость цензуры раздражала меня, если сокращение прервали хоть рассказа. Он встал, учтиво коснулся Фесски и любезно откланялся. «Ну вот, мои друзья», — подумала я, «покуда снова не рассоримся». Мы чуть не повздорили в тот же вечер, но, как ни странно,